Глава 14. Игорь не сопротивлялся, а без сопротивления его втягивали все глубже и глубже. Анютка оказалась шикарной красавицей, которая в Нептуне даже в воду не полезла, чтобы не испортить макияж. Он этот типаж знал и хоть не относился с презрением, просто остерегался. Опытные стервы с длинными ногтями способны так уцепиться, что неопытный мужчина дезориентируется, Иные в себя приходили только после ЗАГСа. Поэтому Игорь вежливо улыбался. очень вежливо отвечал, но держался натянутой струной, готовый в любой момент сорваться с места и спрятаться в бассейне. Вот только минут через пятнадцать странного рассказа о самых красивых парах Голливуда, где он даже соглашаться или оспаривать оснований не имел, поскольку впервые слышал многие имена, Игорь себе клятвенно пообещал, что бассейнов с него хватит. Лучше он с Катериной по утрам бегать начнет. Польза для здоровья та же, а для психики полегче. В этот раз не пришла Светлана. А в Светлане Игорь интуитивно ощущал всеобъемлющую любовь и покровительство для всех униженных и оскорбленных. Из-за ее пухленькой фигуры можно было бы укрыться от атакующих. Если бы не годы практики, то и Игорь бы попался в ловко расставляемые сети светской львицы. Да что уж там, он уже чувствовал, что поддается. потому прямо посередине какого то анюткиного рассуждения он вскочил и, забыв о гордости, воззвал к помощи спасателей. Ольга пора устраивать заплыв на аспар. Та сразу оставила уже запыхающуюся Катю барахтаться самостоятельно и с удовольствием махнула рукой к началу дистанции. На этот раз Игорь проиграл. Так сильно его выбил из колеи неожиданный развод какого-то Ченнинга и какой-то Дженны. Ольга громко ликовала, будто бы ей действительно было важно переложить платеж за кафе на него. За кофе окончательно разговор приобрел странный характер. Лучше бы он еще про Ченнинга и Дженну послушал, честное слово. А мы на чём закончили, Игорь? щебетала шикарная анютка. Как так вышло, что вы ни с кем не встречаетесь? Или в анамнезе здесь драматическая любви? Она подмигнула, Ольга заинтересовалась, а Екатерина делала вид, что в окне показывают новую серию любимого сериала. Да нет. Он улыбнулся искренне. Никаких драм, просто не сложилось. Занятость плохо сказывается на личной жизни. Это верно. Ольга ответила задумчиво и устремила на него пристальный взор. "Только не очень похоже, что утром в воскресенье вы сильно заняты. Не подумайте, что я не рада, но сами понимаете, не слишком вы честны». Игорь тоже попытался рассмотреть в окне тот же самый сериал, но его нагло пихнули в локоть, призывая к ответу. Тогда он вспомнил о том, что женщины обожают комплименты. "Но ну вы сравнили, Ольга. Я просто раньше не встречал таких очаровательных особ". Вы все принципиально разные, но целым коллективом производите неизгладимое впечатление. Да какой бы мужчина не отложил на пару часов дела ради такой компании. Здорово же, сказала, а? Здорово же. И рассмеялись обе. Даже Катя подхихикнула. Однако после этого последовало шутливое отанютки. Хотя шикарные женщины такими вещами не шутят, так что озорство в её глазах тоже тщательно продуманный манёвр. Игорь, а тогда давайте вы с нами по очереди встречаться будете? по очереди. Не понял, Игорь. И как прямо на работе ему на помощь пришла секретарша. Со мной не надо. Катя вздохнула. Я Славку люблю. Вот за это спасибо. Бесценью иронии ответил ей он. Да я же шучу. Звонко засмеялась Анютка. Но на самом деле интересно послушать, какие девушки вам нравятся. Любопытство никуда его не приткнешь. Вот вы говорите, что мы с подругами разные. Тогда вам кто ближе. Не подумайте, за признание в любви не засчитаем. Игорь отнесся к вопросу со всей серьезностью. даже брови нахмурил, но ответ оказался слишком простым, даже копаться и взвешивать не надо. Светлана, огорчила сразу двух девушек и объяснил, чтобы было ясно. Она так говорить умеет, как добрая воспитательница в детском саду. В ее присутствии чувствуешь, что самая большая проблема в твоей жизни не порвались ли штаны на коленках. А даже если провались, то всё равно получишь чмок в макушку. О да, это точно, согласилась Ольга. Светланка у нас именно такая. Обрадованный пониманием, Игорь не постеснялся продолжить. Честное слово, я уже думаю о том, чтобы её к себе домой перевести и после работы ей голову на колени укладывать. Мне не показалось, что от неё постоянно котлетами пахнет. Не показалось, снова рассмеялась Анютка и задорно добавила. Вот ведь невезуха, И тут она всех победила. Мы тайно или явно соревнуемся, кто в романтике удачливей. Но всякий раз выходит, что запах котлет и ненормальная душевность побеждают. Жаль, что Светланку муж не отпустит. Он в ней тоже души не чает. Или боится остаться один с их детишками. Так я поэтому её и выбрал. Признался Игорь, но все так открыто смеялись, будто он смешно пошутил. Пришлось быстро начать другую тему, поскольку это поднадоело. Екатерина, как Лидия Ивановна себя чувствует? Уже выписали? У Кати выражение лица резко изменилось, с равнодушного на злобленное. Подруги её уже были в курсе всего произошедшего, потому она начала сразу с новостей. Выписали, выписали. Кстати, приглашение на чай в силе в любой момент, Игорь Валентинович, но я бы не советовала. Это почему же? Екатерина отвечала не только ему, рассказывала всем. Знаете, она табель успеваемости Славки где-то раздобыла. Не иначе к его маме в гости заглядывала. И мне его толкает, мол, глянь, какой принц. Ольга опешила. Так Славка же хорошо учился, на олимпиадах выигрывал. Ха, выкрикнула Катя. А вы знали, что у него в шестом классе одна четвертная тройка была по физике. Вот и я не знала, и не объяснишь, что это знание вообще ни о чём не говорит. Во всём нашем дворе славку только моя мама и не любит. Точнее, не взлюбила всего несколько дней назад. А раньше ведь тоже души не чаяла. Она всплеснула руками и выглядела так, будто вот-вот заплачет. Девочки, и Игорь Валентинович, добавил успешно. Вы понимаете, что она меня никому не отдаст. Вот просто грудью встанет, инсульт изобразит, тройку десятилетней давности отыщет, но не отдаст. Как же мне быть? Ведь это мама, я не могу её просто игнорировать. Подруги ее тут же поникли. Из чего Игорь сделал вывод, что подобные разговоры протекают не в первый и не в десятый раз. Да, сам он удивился, как же они уговорили ее на курс в самосовершенствования после стольких лет совсем другой морали. Сейчас просто внимательно слушал, собственное мнение держал при себе. Ольга погладила Катю по руке и сказала непривычным для себя спокойным тоном: "Съезжать надо, Кать. Давно пора. Мама попилит-попилит, да рано или поздно поймет». Что ты взрослый, самостоятельный человек, с отдельной жизнью? И Анютка поддакнула, тоже склонившись и погладив по другой руке. Это верно, Катюнь. А лучше сразу к мужику съезжать. Тогда она от шока ещё быстрее привыкнет. Екатерина в ответ только вздохнула. Славка даже на новоселье не позвал. Куда съезжать, девочки, на какие шиши? И теперь две пары злых глаз уставились на Игоря. Ну вот. А интуиция разве не о том вопила? Отмалчиваться недостаточно, бежать надо было. Игорю уже надоело, что все подряд про этот треклятый мрот вспоминают, который уже на пять тысяч больше, чем мрот. Потому он развел руками и заявил с ядом: "Вы на меня зачем так смотрите, чтобы я Екатерину к себе переселял? Мол, места у меня много, и я не замечу? Или вы на что-то другое намекаете?" Анютка переключилась мгновенно. "Места много?" У вас дом или квартира? Где? Давайте-ка, Игорь, по коньячку возьмем и сразу хороших советов кач кидаем. И вас по ходу дела разговорим. Я тут вспомнил, что у меня совещание срочное. Он вскочил. Секретарь, я не опаздываю? Опаздываете уже на полчаса. Будто по инерции поддержала Екатерина. Идите, конечно, Игорь Валентинович. Я бы на вашем месте вообще никаких оправданий не искала. Так я на моем месте и не ищу. Правда ведь совещание, Екатерина, вы сами доедете. А то я могу, как раз до совещания успеваю. Нет, спасибо. Она глянула доброжелательно. Мы сейчас с девчонками по магазинам к корпоративу готовимся. А, ну тогда удачи. Игорь улыбнулся, по очереди каждый и все же ушел. Ему уже самому начало казаться, что он навязывает свою компанию. Хоть вроде бы и все ему рады, но ведь у него действительно есть дела. Пусть смешная Катя идёт выбирать себе смешное платьице, чтобы соблазнять смешного Климова, а алкоголь и закуски для корпоратива Игорь может заказать и сам. Не зря же она его считает лучшим боссом на свете. Надо соответствовать. Как только начальник скрылся за аркой, Катюша зашипела. Анют, ну ты чего? Хоть бы его не пугало своей нацеленностью на богатых женихов. Но Анютка прищурилась с ехицей. Такого не испугаешь. Он не поэтому ушел, просто почувствовал себя лишним в женских разговорах. Вот только я очень внимательно сегодня наблюдала. Она наклонилась над столом и сбавила тон. Девочки, А вам не кажется, что Игорю нашим очень нравится Катя? Заметили, как он смотрит? Как морщится, когда про славку речь заходит? Перец непрост, язык из нужного места растёт. Цену себе знает, но он и сам не особенно за собой замечает, как реагирует. А вот нас коуч на всю эту моторику натаскал. Я теперь как собака по запаху ориентироваться могу. Катя перебила. Да брось, что ты несёшь? Анютка не сводилась с нее внимательного взгляда. Катюнь, а ты серьезно считаешь, что ему больше заняться нечем, кроме как с нами плавать ходить? У тебя с лавкой глаз замыленный. Потому меня послушай и поверь. Таким мужчинам всегда найдется чем заняться, было бы желание. Катя перевела взгляд на Ольгу, которая почему-то не смеялась, и та сразу отмахнулась. Да об этом Светланка еще в первый раз заявила. Чего? Катюше совсем поворот разговора не понравился. Вы зачем наговариваете? Всё, всё, мы молчим. Сдалась Ольга. Шутка такая, тебя на прочность проверяли. Вот и не говорите так больше. Игорь Валентинович самый замечательный человек. Не придумывайте про него ничего такого, ясно? Девчонки рассмеялись и переубеждать не стали. Да и зачем ей такие знания, если она всё равно Славку любит, а отношения с начальством хорошо бы держать подальше от двухсмысленных неловкостей. Сама же Катя ещё некоторое время хмурилась. Она-то знала, что Игорь в их компании нашёл побег от собственного затянувшегося одиночества, но про это она рассказывать не собиралась. Не её секреты, да и вообще, он вон к Светланке принюхивается.